Пропуская мимо себя стадо, вытянутое узкой каменистой дорогой в длинную цепочку, Андрей поневоле был вынужден рассмотреть каждую свою животину в отдельности. И если до этого все они сливались для него в одно пестрое, но безликое пятно, которое повседневно маячило перед глазами, не давая душе ни покоя, ни отдыха, то сейчас каждая из них открыла ему свой отличный от прочих цвет и характер. Бежевые, с меловыми подпаленными, волакии взгляд завораживающий, влажен, бурый, Короткие рога бодро роют пространство перед собой, красные, круто посаженные шеи, которых отливают чернью, и всякое, с одной лишь ей присущими повадками и статью. Ишь ты! Снисходительно оттаивал он, скотина, и та друг от дружки в отличках. Но лишь только табор углубился в горы, как из-за первого же поворота появилась группа всадников, один из которых сразу же отделился от остальных и поспешил им навстречу. В нескольких шагах от Андрея он осадил коня и, прижав единственную свою руку к груди, склонил голову в бараньи папайи. — Здравствуй, друг! — по-русски он говорил совсем без акцента — и только слишком старательное произношение выдавало его. — Привет тебе в моем доме! Он лихо развернулся и поехал рядом с Андреем. — Сколько привел? — Тысячу двести, без малого. Андрей поймал себя на том, что невольно начинает оправдываться. Об одноруком директоре совхоза и его крутом нраве он уже слышал по дороге от проводника. Под расписку кое-что раздал. Ну и падешь, ясное дело. «Людей, людей сколько, друг!» «Со мной считать пятеро, и все!» «Дорога длинная, всякое было!» «Без людей мне твой скот лишний!» «Скот у меня есть, людей нету!» Медальное лицо директора сразу же потускнело, сделалось отсутствующим. Он как бы мгновенно потерял всякий интерес к собеседнику. — Нехорошо получается, дорогой. Скотт сберег, люди разбежались. Ладно, устраивайся, потом поговорим. Пустив коня в вскачь, он присоединился к ожидавшим его спутникам, что-то сказал им, они дружно повернули, и вскоре вся группа скрылась за поворотом. — Ничего себе привечают! Не скрывая обиды и горечи, встретил Андрей подъехавшего к нему бабошку, Хоть обратно оглобли поворачивай. Чего ж вы хотите, Андрей Васильевич? Он хозяин, ему действительно люди нужнее коров. В примирительности ветеринара сквозила откровенная усталость. К сожалению, скот воспроизводится гораздо быстрее. Пускай бы на моём месте похаживал, Да уж, наверное, было бы то же самое. Люди вроде вас, Андрей Васильевич, одинаковы. Вы хотите сделать как лучше для всех, и поэтому обязательно попадаете в просак Природа той тьмы, которую вы взялись осветить, не приемлет света вообще. Пусть будет хуже, но поровну. Вот ее принцип. И сколько вы ни стараетесь, те, кого вы вздумали облагодетельствовать, не поймут вашего порыва и разбегутся от вас рано или поздно. Вы уж простите меня старого за резкость, но лучше, если вы это услышите от меня сейчас, потом будет поздно. Вы стоите того, чтобы знать это. Привык я к вам за это время не снесете вы того груза андрей васильевич какой взвалили на себя да и взвалили то скорее из фамильного гонора нежели по убеждению чистывы уж очень думается даже что в конце концов и веровать начнете поеду извините на евсея взгляну что то с ним неладное сегодня творится Бесятся бугай, перестоял, надо полагать. Пожалуй, только теперь, в самом конце пути, Андрей по-настоящему ощутил всю тяжесть обузы, которую взвалил он на себя в Узловске. Тоска по ласке и бесхитростному, умиротворяющему слову погнала его к Александре, но еще издали заметив его она не потянулась как обычно в таких случаях навстречу ему а наоборот сделала движение в сторону как бы желая избежать разговора ты чего подъехав вплотную и чувствуя недоброе забеспокоился он ты чего худо мне андрейка чуть ли не простонала она избегая его взгляда как увидела я нынче Однорукого этого так и захолонуло мое сердце, а ну как беда с сережкой, и сон мне нынче дурной был, и вправду видно, грех это у меня с тобой, не сойдет это мне по-хорошему. — Брось, Саня, что это тебе взбрело? Заморилась ты в колготне этой, вот и все, завтра вниз спустимся, и все пройдет, мне ведь... Тоже не сладко. Уж ты прости меня, Андрейка, Только не смогу я нынче с тобой. Душа не на месте. Дай отойду маленько, охолону, А то идти до беды недолго. Пожалей хоть ты меня, Санек. Нам-то легко миловаться, А ему там каково. он директор здешний Черкес Сказывал, и не здешний вовсе, Пришел с войны, домой такой идтить, постеснялся здесь, осел. И сережка мой вот так же вот, может, без рук, без ног, где мается уж ты, прости. Санек! Опаленно выдохнуло все в нем. Санек! Нет! Александра порывисто отвернулась от него и тронула лошадь вперед. Негоже нынче. Завтра сама приду. Куда мне теперь от тебя деваться? Прости, Андрейка. Полудню табор миновал гребень перевала. И внизу взору открылась просторная долина. Ровным прямоугольником обозначились постройки совхозной усадьбы. Неподалеку от поселковой околицы, двумя свежевыбеленными времянками за добротной изгородью, выделялся необжитый еще загон. Едва табор расположился на новом месте, как директор через посыльного вызвал Андрея к себе. Седлая гнетка, он поймал на себе взгляд Александры. И было в этом ее взгляде. Что-то такое, отчего небо над головой показалось ему совчинку, а на душе стало в конец, глухо и пакостно. Когда уже к вечеру Андрей вернулся, Александра на месте не оказалось. — Скучно одной-то видно, — заключил он. — На, люди подолаз, не без того. Но время шло. Солнце вязко стекало за ребристую стену заснеженного хребта, обнажая в холодеющей вышине контуры первых ночных звезд, а ее все не было. Сомнение, словно ржа, приняло сточить душу, час, сот, часу все более в нем укрепляясь. Неужто ушла? В конце концов он не выдержал вернулся в усадьбу, покружил около конторы, наведался в магазин, но не найдя Александры, и там решил спуститься к самой железной дороге. Больше ей идти некуда, один здесь путь вдоль ветки. Андрей еще тешил себя надеждой, еще смирял нетерпение успокоительными догадками, но чем ближе он подходил к цели своего пути, тем безотчетнее росла в нем Убийственная для него уверенность ушла. Обида, отчаяние гнали его туда, к паровозной перекличке у подножья, и он все ускорял и ускорял шаг, уже ни на что не рассчитывая и не надеясь. Дорожная галька осыпалась у него под ногами, с протяжным шорохом скатываясь по обрывистому склону к гремящему где-то глубоко внизу потоку. В свете крупных, по-южному, отчетливых звезд, тень вокруг выглядела потаенной и вещей. Лишь после того, как спуск остался за спиной, и впереди замельтешили огоньки выкрашенных синькой фонарей осмотрщиков, Андрей отрезвел, опустошающий, осознавая, что идти дальше не имеет смысла, что попытка его связать несвязуемая тщетна, и что Александру ему уже не вернуть. И он почти бегом повернул обратно. Звездная бездна, обтекая Андрея со всех сторон, бежала вместе с ним, у самых его глаз, и временами ему чудилось, что если только захотеть, до любой звезды можно дотянуться рукой. Поток внизу истончался и глох, и камни, катившиеся из-под ног его в ущелье, уже не возвращали звука. Высота давала себя знать. Наконец, тягостно холодея, Андрей пластом рухнул в колкую траву придорожной поляны и, переполненной горечью и яростным сердцебиением, заплакал. Заплакал, по в голос, не таясь не сдерживаясь. Какое ему было дело сейчас до кого-либо? Кто теперь для него указ в этой вдруг потерявшей всякий смысл жизни? Впервые, за короткий век, недолгая надежда засветила ему, но и здесь судьба лишь поманила, чтобы тут же выбить из-под ног счастливо найденную была опору. Он вдруг увидел себя бессловесной тварью, какую гонит, неизвестно куда и неизвестно зачем, не давая сделать без спроса и шагу. И от сознания этого своего бессилия ему становилось всё горше и нестерпимее, куда, зачем остановиться бы мне, всем остановиться. Вскоре, сквозь жаркое оцепенение, Андрей услышал мелкие, неторопливые шаги по дороге, затем легонькое из деликатности покашливание, протяжный шорох сухой травы и по характерной шаркающей походке догадался. — Ветеринар, черт тебя принес! — хмуро подосадовал про себя Андрей. Твоей милости мне только и не хватало. А вслух сказал, не спится, что ли? Извините, Андрей Васильевич. Поздновато вроде мне няньку-то заводить, да и ни к чему это. Зря вы. Нельзя вам себя попускать. Никак нельзя. Времена не те, чтобы расклеиваться. У вас не поле, а вся жизнь впереди. Нервишки-то еще, ой, как пригодятся. Теперь мне один черт, все равно нехорошо. Ах, Андрей Васильевич, сто раз вам еще гореть этим пламенем. И не сгореть, это не вы, это молодость вас плачет. Радоваться надо. Не засохла, выходит, ищет душа. А, -а, а, мне теперь лучше не жить вовсе. Не жизнь, а моя та одна. Жизнь, она как трехполка. Андрей Васильевич сочувственно вздохнул над ним бабушка. Три поля. Одно цветет, другое дышит третье в залежи. А в целом это очень организованное поле. И заметьте, прекрасно организованное. Есть такая притча, скорее даже сказка. Хотите? Голос его слегка завибрировал. Когда-то очень-очень давно на одной далёкой прекрасной планете Жили удивительные люди. Они создали себе бесподобную жизнь. Жизнь без войны, без болезней, без смерти. Все они были равны перед, так сказать, разумом. И единственное, чего им недоставало, — это соседей Для духовного видителя общения. Самые совершенные летательные машины мчались к соседним мирам, чтобы найти там себе подобных. Но все эти путешествия не приносили успеха. Планеты вокруг, даже самые отдаленные, были необитаемы или заселены, извините, страшными чудовищами. Так, хочешь не хочешь, проходили тысячелетия. Цивилизация прекрасной планеты старела в скучном одиночестве. Но вот как-то один корабль возвратился из самого отдаленного уголка галактики и принес добрую весть. Оказалось, что самая крохотная планетка где-то на задворках Вселенной обитаема. К сожалению, правда, Существа, населяющие эту планетку, были еще на самой низкой ступени развития войны и грабежи, обманы, насилие царили у них. И тогда самые разумные этой замечательной планеты собрали лучших из лучших, и самый, самый разумный сказал им, «Нужен только один» из вас, кто бы решился подняться к ним и возвестить им истину. Я не хочу скрывать, что, скорее всего, смельчака ждет смерть, но все-таки надо попробовать, кто из вас решится на это. И каждый приглашенный наклонил голову в знак согласия и был избран лучший. и вот Самый огромный корабль отправился на другой конец неба, чтобы оставить там смельчака. В конце концов, смельчак оказался наедине с себе подобными, то есть, извините, Андрей Васильевич, с людьми. Он врачевал больных, воскрешал мертвых, утешал страждущих. В общем, он возвестил им истину, но они, можете себе представить, распяли его, ибо истина, извините, была им ни к чему. Он умер в муках, о каких на своей прекрасной планете даже не имел представления, но разумные Не оставили его тело на поругание землянам, оно было возвращено назад и воскрешено вновь. На высоком совете разумных решено было прекратить всякие попытки общения с дикими и негостеприимными соседями, но воскрешенный, как это ни странно, запротестовал разумные конечно немало удивились неужели ты хочешь попытаться вновь и он ответил им хочу тогда они спросили его неужели тебе прилась по душе их жизнь и он ответил она почти невыносима но прекрасно может быть это смешно андрей васильевич но ведь это Ей-богу так! Зачем он все это мне рассказывает? Закипала в Андрея лютая и необъяснимая для него самого злость. Что ему надо от меня? Какие такие у него права есть влезать ко мне в душу? Мне-то что? Еле, сдерживая ярость, выдавил из себя Андрей. Что мне до этого? А вы подумайте. Не хочу. Хватит, голова от дум пухнет, и это пройдет, Андрей Васильевич, пройдет. Что пройдет? Все. Слушай, дед, безотчетное иступление душило его, иди-ка ты отсюда, к чертовой матери. Я этими байками сыт по горло. Надоели вы мне все хуже дерьма. Ненавижу я вас всех, как не знаю кого. Будьте вы все прокляты. И не дразни ты душу мою грешную. Бери ноги в руки и дуй своей дорогой, а то я не отвечаю за себя. Оглохнув от собственного крика, он не слышал как бабошка все той же шаркающей походкой, направился к дороге и молча растворился в ночи, оставив Андрея наедине с темью и его криком. Дербент ошеломил Андрея прежде всего своим неслыханным разноязычием. Толкаясь по базару, чутким ухом ловил он русскую речь. Но она то возникала, то вновь гасла, заглушенная иноплеменным говором. Но и там, где ему порой выпадало перекинуться словом с кем-либо из случайных земляков, ничего нового об Александре узнать не удавалось. Никто ее не видел и не слыхал о ней. У Безногий инвалид. Рябы скулы в пороховой зелени. Вяло подмигнул ему, кивая на кепку, опрокинутую перед ним. «Поможем, колейки, — Поможем, калеки, браток! В ответ Андрей беспомощно развел руками. — Ей-богу, друг, ни копейки! — Садись! — радушно пригласил тот. «Будут — Будут! Часто еще потом вспоминался Андрею безногий инвалид этот и его веселое радушие, от которого зябко сводило спину. После долгих и бесполезных поисков Андрей забрел в какую-то базарную харчевню, и здесь, в крикливой толчее у стойки, лицом к лицу столкнулся с земляком и даже подальней, впрочем, и давно забытой линией родственникам. Звали его Левкой. Родом он был из Торбеевки, хотя работал с незапамятных пор в депо, где его и встречал, наведываясь к брату Андрей, и если в узловский Ложков и поздороваться-то с ним поленился бы, то сейчас он долго и обрадованно тряс парня за плечи, по-детски радуясь этой неожиданной встрече — как сюда попал, черт кудрявый? Ну, удружил, ну, удружил! — «Вдарим ныне, попали другой, ой, вдарим!» Тот, видно, польщенный обходительностью именитого родича, возбужденно замотал нечесанной головой. «А вот сейчас, а вот сейчас Андрей Васильевич, все как есть глажу! Об вас-то тогда слыхал, что коров в дербен погнали! Сейчас очередь наша!» Большими глотками... Втягивая в себя теплое и прокисшее пиво, Левка весело похохатывал, и блеклое лицо его оплывало при этом текучими тенями. «Нам, слесарям, теперь цены нет! Как эвакуация началась? Нас всех кого куда? Меня, значит, сюда! Дуй, — говорят, — ворот Каспии укреплять на дну и укрепляю! А что у них своих, что ли, здесь не хватает? Ныне все по фронтам!» Левка замялся. «А у меня плоская стопия, ну и бронь, конечно, как для высококвалифицированного». «Да». Он снова оживился, заерзал на месте, засучил под столом ногами. «Я здесь еще одну нашу видел «Кого?» — выдавил Андрей и почувствовал, как у него спирает дыхание. «Может, обознался?» «Скажешь, же обознался!» Тот открыто торжествовал козырное свое положение. — Погурею этой Сашки! Сколько у нас ребят позасыхало! Да и ты! Он тут же осекся, избегая в раз осатаневший глаз Андрея. — Скажешь, что же обознался? Где? — Что где? — Видел, говорю, где? Случай, из депа шел на посадки, куда-то в сторону, баку боку подавалось. Говорил, не, я ее и в Узловск не знал совсем, так издаля глаза пялил, не по нашим заплям девка. Говорить с Левкой как-то сразу расхотелось. Пиво показалось кислее прежнего, жара и базарная вонь еще удушли а всего минуту тому вполне сносная рожа собеседника окончательно опостылила, и Андрей заторопился. — Бывай, кудрявый! — Ну, куда ты, ей-богу, хмельно за законючил тот? Ток — Ток-ток разговорились! Още грозился вдарим, вот те вдарили! Его вроде даже усекло в размерах от огорчения. — А у меня и бабы есть, первый класс, эвакуированные с укладки, а? Уже от двери Андрей усмехнулся в полброви. — Меня сейчас хоть самого, это самое, пока. В военкомате, куда он завернул, проходя мимо, издерганный капитан с медалью поднял на него от бумаг злые, тронутые желтухой глаза. — Ну, чего еще? — он бегло просмотрел поданные андреем документы и посветлев лицом крикнул через плечо в соседнюю комнату мухин оформляй вот человека иди парень воюй и капитан опять склонил голову над бумагами когда андрей васильевич очнулся Небо над ним было сплошь затянуто тучками, хотя и жиденькими, но с явным намерением устояться надолго. И как это бывает, в такую погоду запахи сделали срещи и обстоятельнее, а подспудная жизнь леса живее и громче. «Не ко времени затянуло», — решил он. Для сена плохо, да. Поднялся Андрей Васильевич, думая о своем повседневном. Распределении лесных синокосов билетах на порубку, скором ремонте конторы и множестве другой всякой всячины. на странное дело... Его при этом не покидало чувство, что сегодня, даже вернее вот сейчас, им перейдена какая-то очень важная для него черта, вещий какой-то рубеж, после чего жить ему будет яснее, проще, просторнее. С этим облегчающим душу чувством он и запряг и двинулся в путь и въехал в усадьбу лесничества.